Глава 17. Зубы и ритуалы. Мистер Эдварсон очень серьезно отнесся к просьбе Джейн рассказать о себе. Настолько серьезно, что уже через полчаса она готова была выть от скуки, а через час стукнуть саму себя по лбу амфорой с каминной полки, лишь бы не слышать больше бесконечного потока хвостовства, который то затихал, даря надежду на скорое избавление, то возобновлялся с удвоенной силой. Она узнала, чем мэр болел в детстве. На удивление, крепкий мальчик, но бывали отиты. Какую кашу предпочитал? Овсяную, как истинный англичанин. Каким спортом увлекался? Крикетом и теннисом. Мог бы стать профессиональным спортсменом, но поленился. Почему развелся? Она флиртовала с другими мужчинами. Вздохнул Грег и отхлебнул еще из чашки, в которой после многочисленных доливаний остался лишь алкоголь. «Для меня это неприемлемо, как и для вас». «Почему это?» – ухватилась за последнюю фразу Джейн. «Если это способ избавиться от навязчивого мэра, то она готова рассказать ему во всех подробностях, чем занималась с инспектором прошлой ночью». «Потому что?» Он снова сделал глоток и, подняв взгляд к потолку, покатал жидкость во рту. «Волки моногамны». Вторая ипостась не позволит вам крутить шашни за спиной единственного мужчины, которым я готов стать. Он томно посмотрел на нее покрасневшими и влажными глазами. Какая честь съязвила Джейн, которой все это уже начало надоедать. Она внимательно смотрела мистеру Эдверсону в рот, но он ни разу не открыл его настолько широко, чтобы появилась возможность пересчитать все зубы. которые были очень крепкими и белыми на вид. «Напротив, это для меня честь», — возразил он, не уловив сарказма. «И я уверяю вас, Джейн, что буду хорошим мужем». «Откуда вам знать? С первой женой у вас не сложилось. Второй раз вы не женились». «Я считал себя одиноким волком». Мэр печально улыбнулся, и Джейн быстро подалась вперед, пытаясь рассмотреть его зубы. Расценив это как проявление интереса, мистер Эдверсон поднялся и пересел на подлокотник ее кресла, положил горячую и влажную ладонь на плечо Джейн, и она тут же вскочила и отошла к камину. «С вашим появлением я понял, что ошибался», — сообщил грег садясь в ее кресло удобнее. «Я сделаю все, чтобы наследница Олдбраков, хозяйка холмов, была счастлива. «Я положу весь мир к вашим прекрасным ножкам!» Его взгляд ощупал ее фигуру сверху вниз до самых красных туфель. «Одинокий волк, это фигура речи?» – уточнила Джейн. «Моя постель так долго была холодна!» – пожаловался он и облизнул губы. Джейн едва не выругалась одним из тех ужасных слов, что услышала у матросов, пока плыла через Атлантику – собравшись с духом и переместив ладонь поближе к камфоре, спросила. «Как вы связаны с миссис Олдбра, Грэг?» Имя мэра далось ей через силу. «Я не могла не заметить, что она относится к вам с симпатией, а ведь ей не так просто понравится». «Она разбирается в людях», – покивал он. «Звериное чутье». «Скажите, Джейн, что вы чувствуете ко мне?» «Ничего», – соврала она. «Дикое раздражение и физическое отвращение, вот что!» «А мне кажется, между нами уже проскочила искра!» Многозначительно произнес он и хрепловато добавил. «Не бойтесь своей страсти, Джейн!» Он попытался подняться, но в поле его зрения попала чашка. Мэр взял ее, сделал еще глоток, а после мотнул головой. Чтобы он не подливал себе вместо чая, Это была забористая штука. Подмигнув Джейн, грег похлопал себя по колену. «Серьезно?» – высокомерно произнесла Джейн. «Вы рассчитываете, что я прыгну к вам на колени, как баллонка?» «Простите», – пробормотал он. «Виноват. Только после свадьбы, да?» «Соглашайтесь, Джейн, я все-все о вас знаю. На волчье время у нас будут разные спальни. Ваша с выходом в холмы». Я привезу из Австралии кроликов отборной породы, снежным мясом и большими ушками. А если вдруг вы снова сорветесь...» Мэр отвел взгляд. «Я прикрою вас. Об этом и говорила Сильвия. Вам нужен тот, кто примет вас такой, какая есть». «Но почему вы? Что вас связывает с Олдбраками?» С отчаянием воскликнула Джейн. «Я Эдварсон». вздохнул мэр, с сожалением глядя в опустевшую кружку. «И?» «Не понимаете?» «Эдвард-сан! Эдвард-сан! Сын Эдварда!» «Фамилию слегка исказили со временем, но смысл ясен!» «Значит, вы сын Эдварда?» – ахнула она. «Не сын, конечно, пра-пра-пра...» – он икнул. «Правнук! Мой род идет от старшего сына, того самого Эдварда!» «А Олдбреки...» Растерялась Джейн. Олдбреки от дочери, которая родилась после его знаменитого боя с чудовищем и унаследовала тот самый дар. Знаете, Джейн, в архивах я нашел сведения, очень неточные, однако позволяющие сделать вывод, что именно дочь Эдварда, так сказать, приручила волка. После смерти отца она провела некий ритуал, связав дух свободного зверя со своим родом. «Мы с вами, выходят, родственники?» «Очень дальние», – успокаивающе заверил он. «Очень. Столько крови перемешалось с тех пор». «Миссис Олдбрак ваша тетя? Или...» «В девичестве у нее ведь была другая фамилия?» «Нет», – покачал он головой. «Сильвия, урожденная олдброк единственная дочь. Ее отец поставил условие, что фамилия должна сохраниться. Семейная традиция». Муж Сильвии? Как же его звали? Грег задумался, пощелкал пальцами, но после махнул рукой. Он согласился. Ему слишком часто приходилось соглашаться. Сильвия его подавляла. С мужчинами так нельзя. Знаете, Джейн, разница в возрасте сыграет нам на руку. Вам придется признать мой авторитет. Ведь я куда опытнее, мудрее. Но вы не Вервольф. Повторила Джейн на всякий случай. «Вервольфом был Макс», — мрачно сказал Грег. «Наша дружба всегда несла в себе долю соперничества, как и бывает у настоящих мужчин. Я был сильнее, умнее, красивее, а потом вдруг в один миг все переменилось. В нем появилось нечто такое, что мне было недоступно. Он стал с легкостью обходить меня во всем. Согласитесь, это нечестно». Он сердито вернул пустую чашку на стол. «Я старший сын старшего сына, который был старшим сыном...» «Я поняла», — перебила его Джейн. «И справедливо будет, если дар придет в наш род». «Проклятие, а не дар». «У моих наследников будет сила, власть, здоровье». «А вы болеете?» «Силен как бык. Во всех смыслах». Пристально глядя на нее, мэр расстегнул верхнюю пуговицу рубашки... Еще одну. Густая поросль седых волос показалась в вырезе, но Джейн не отвела взгляд. «А зубы у вас хорошие?» – спросила она напрямик. «Вы же не коня выбираете?» – криво ухмыльнулся он. «А мужа? Давайте я устрою вам экскурсию по дому. Из моей спальни открывается чудесный вид на город. Мы могли бы остаться жить здесь после свадьбы, но вам, конечно, нужен простор». «Сейчас мне нужна дамская комната», – устала сказала Джейн. Выйдя из гостиной, она нашла нужную дверь и, вцепившись пальцами в рукомойник, посмотрела на свое отражение в зеркале. Итак, мистер Эдверсон заверяет, что он не Вервольф и очень по этому поводу грустит. Остается лишь Сильвия, и она сама. Злость на миссис Олдбраг слегка утихла. Теперь Джейн немного понимала ее желание, поскорее свести внучку с мэром. Мистер Эдварсон – влиятельный человек. Он знает секреты олдброков, поскольку является дальним родственником. Более того, он относится к оборотням с восторгом и готов даже прятать трупы, если вдруг такие появятся. А муж миссис Олдбрак, видимо, сбежал от нее, и она боится, что такая же судьба ждет и Джейн. Открыв рот, она провела языком по зубам. Все на месте. Робкая надежда, что доктор не ошибся, определив беззубость волка, поддерживала ее. И еще Ральф. Но что, если он испугается, как покойный муж миссис Олдбрак, и удерет куда подальше? И что, если она, Джейн, вообще не Вервольф? И все это лишь попытки запутать ее и запугать. Выхватив целую охапку салфеток, Джейн порвала их в клочья и швырнула в стену. Она пойдет сейчас в гостиную и заставит мэра показать зубы, даже если ей придется для этого тюкнуть вазой по маленькой трогательной лысине на его макушке. Процокав каблуками по мраморному полу, Джейн полная решимости распахнула дверь гостиной. Мистер Эдвардсон спал, откинув голову на спинку, и его нижняя челюсть расслаблена отвисла. Не веря в свою удачу, Джейн на цыпочках подкралась ближе, присела. Мэр всхрапнул, причмокнул губами, и его рот снова приоткрылся. Если бы грег был жеребцом, то никто не дал бы за него хорошую цену. Ровные белые зубы оказались фальшивой накладкой из фарфора, крепящейся к желтым пенечкам, сохранившимся через одного. Волк с такими зубами может охотиться разве что на лягушек. Джейн выпрямилась, чувствуя странную досаду и разочарование от того, что мэра можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Такой подходящий кандидат. Она тихо вышла из гостиной, а потом и из дома. Слуг не было слышно. Видимо, мэр отослал их подальше, чтобы не помешали экскурсии, которая должна была завершиться в спальне с отличным видом на город. По Вуденкерсу плыл туман, и серые соломенные крыши домов, выныривающие из молочной реки, казались плавниками хищных рыб. С трудом справившись с тяжелыми воротами, Джейн зашагала вниз по улице, обхватив себя руками, чтобы согреться. Наверное, разумнее было бы остаться у мэра, а не разгуливать в сумерках, в фамильных рубинах. Заметив в тумане приближающуюся фигуру, Джейн инстинктивно перешла на другую сторону улицы. Сумочка осталась в экипаже вместе с Кольтом. До поместья Олдбраков далеко, но полицейский участок куда ближе. Приободрившись, Джейн пошла быстрее. Кэтрин шла к невысокому домику, ютящемуся у лесопилки, и кляла Элизабет, на чем свет стоит. Надо поскорее выдать ее замуж за инспектора. Хорошо бы вообще сплавить куда подальше, хотя бы в Лондон. Но там могут быть подводные камни, которые заранее беспокоили Кэтрин. Элизабет совершенно не ценила того, что у нее есть. Роскошные наряды, украшения, вышкаленные слуги – все это она воспринимала как нечто само собой разумеющееся и могла разом потратить на одни лишь ленты сумму, которой Кэтрин хватило бы на месяц разумных трат. Но однажды они поменяются местами. Кривая ухмылка совершенно преобразила простоватое личика Кэтрин – Но она, опомнившись, тут же вернула ему обычное выражение, слегка растерянное и миролюбивое. Инспектор появился в Уденкерсе очень кстати, и Кэтрин понадобилось лишь слегка подтолкнуть интерес Элизабет, чтобы та влюбилась в него без памяти и даже думать не стала о мистере Фелстоне, помощнике ее отца. Да, у мистера Фелстона волосы не блестят золотом на солнце. Его глаза скучного серого цвета, а зубы слегка кривоваты. Зато он уже стал управляющим лесопилками мистера Блювенгейза. И если Элизабет выйдет замуж за кого-нибудь, не проявляющего интереса к банальным делам вроде продажи леса, то вскоре и вся власть перейдет в руки мистера Фелстона, который наверняка обрадуется внезапному визиту своей почти невесты. Поднявшись по ступенькам, Кэтрин задержалась перед дверью, чтобы покусать губы и слегка оттянуть вниз платье. Пусть природа не одарила ее с такой щедростью, как Бетти, но ей тоже есть что показать. Постучавшись, она толкнула дверь и вошла в небольшой кабинет, где за массивным столом, заваленным бумагами, сидел ее будущий муж, который от чего то так тянет с предложением. «Мисс Гоглстен?» – удивился он, приподнимаясь с места. Однако к обиде Кэтрин – В голосе его скорее слышалась досада, чем радость от внезапной встречи. «Добрый вечер, мистер Фелстон!» Старательно улыбнулась она, зная, что на ее щеках сейчас появились очаровательные ямочки. «А я как раз шла мимо». «Куда же вы шли?» – поинтересовался он. Не дождавшись приглашения, Кэтрин села напротив, расправив пышные юбки. Она носила это платье и в прошлом году. Элизабет не раз давала понять, что нашитые поверх кружева никого не обманули. «Ох, вы, наверное, и не знаете!» Ушла она от ответа и взволнованно прижала руку к груди, оголенной куда больше приличий. Мистер Фелстон проследил за ее жестом, и его взгляд слегка смягчился. «В Воденкерсе творится такое!» – добавила она, округлив глаза. «Я слышал», – сказал он. «На девушку напал волк». «Сегодня были похороны. Однако у меня столько дел...» «Мистер Блювингейс завалил вас работой», — посочувствовала Кэтрин. «Когда он возвращается из Лондона?» «Когда его супруга, наконец, посетит все званые вечера и театральные премьеры», — усмехнулся мистер Фелстон. «А вы, Кэтрин, любите театр?» «Ей вполне хватает книжного клуба». «Не очень», — призналась она чуть виновата, прекрасно понимая, что именно это мистер Фелстон и хотел бы услышать. «Я по натуре домоседка!» Пока нет новых нарядов, нет смысла куда-то ходить. А вот потом, когда они поженятся, и мистер Фелстон приберет к рукам большую часть состояния блювенгейзов, в том, что именно к этому он и стремится, Кэтрин не сомневалась ни секунды с тех самых пор, как впервые увидела его цепкий холодный взгляд. «Выбирай, столько как Элизабет», — добавила она. «Вы же знаете, мы с ней как сестры». «Как она поживает?» — с обманчивым равнодушием поинтересовался мистер Фелстон. «Вот зараза!» Кэтрин с усилием улыбнулась, опустила взгляд на бумаги на столе, чтобы глаза случайно не выдали эмоции, захлёстывающие ее сейчас через край. «Вот поэтому он и не делает предложения». Ждет вдруг прекрасная и богатая Элизабет обратит на него свой взор. «Не очень», — вздохнула Кэтрин. «Что случилось?» — встревожился мистер Фелстон. «Она, надеюсь, не больна?» «Нет, физически нет, однако...» Она передвинула карандаши, стоящие в подставке. «Мне, наверное, не стоит быть столь откровенной, но мне просто надо с кем-то поделиться». Кэтрин закусила губку и бросила взгляд на мужчину. «Конечно», — подбодрил он ее. «Говорите же». «Элизабет влюблена в инспектора Рейнфорда», — выпалила она. Мистер Фелстон, поморщившись, лишь отмахнулся. «Мимолетное увлечение», — сказал он не слишком уверенно. «Увы, нет, она одержима им», — печально произнесла Кэтрин, внимательно наблюдая из-под ресниц за реакцией мужчины. «Раздражен, но этого мало». Целыми днями от нее только и слышно. Мистер РРР, мистер РРР, прекрасный божественный Ральф. Что ж, это ее личное дело. Пожал он плечами, поскушнев. Она не хочет даже видеть никого, кроме инспектора. Добавила Кэтрин, чтобы уж наверняка. Все остальные мужчины кажутся ей нелепым посмешищем. Любовь затмевает разум. Согласна. Недавно она так нелестно отозвалась о вас... Будто опомнившись, она прикрыла ладошкой рот. «Вот как!» – процедил сквозь зубы мистер Фелстон. «Любовь действительно сделала ее сумасшедшей!» – кивнула Кэтрин. «Ведь нельзя же не видеть, что вы – самый достойный мужчина в нашем городе!» Снова прикусив нижнюю губку, она опустила ресницы, будто засмущавшись случайно вырвавшегося признания. «И что же там с инспектором?» поинтересовался мистер Фелстон. «К несчастью для бедняжки Элизабет, он увлекся другой», — вздохнула она. «Мисс Уокер, американка. Вы слышали о ней?» «Та, что гостит у Олдбраков?» «Говорят, она дочь Максимилиана», — заговорщическим шепотом сообщила Кэтрин. «Вот как?» «На них проклятие, вы знаете?» «Мисс Гогглстон, вы ведь не верите во всю эту чушь с вервольфами поморщился Вирвольфами?» красноречиво поглядывая на бумаги. Однако бедную девушку нашли позади поместья с перегрызенным горлом. «Опасно ходить одной. Вы, кстати, пришли без сопровождения?» Кэтрин пожала плечами. Лесопилка не так далеко от города и в противоположной от Олдбрака в стороне. «Люди считают, что это мисс Уокер убила ее», — мрачно сказала она. «И теперь собираются ее обезвредить». «Какое мракобесие!» – вздохнул он. «Надо бы сообщить в полицию». «Мистер Рейнфорд и так постоянно рядом с ней», – отмахнулась Кэтрин. Разговор сворачивал не туда. Надо как-то дать понять мистеру Фелстону, в чем его интерес во всем этом. «Мисс Уокер – единственное, что интересует инспектора, помимо полицейских расследований. Наверное, мистер Блювингейс не слишком оценит такого зятя». «Как вы считаете?» Мистер Фелстон, который уже приподнялся с кресла, снова сел и внимательно посмотрел на Кэтрин. «Я часто провожу у них время, и не раз слышала, с каким восторгом он отзывается о вас!» Не соврала она. После одного из таких подслушанных разговоров Кэтрин и решила прибрать к рукам помощника отца Бетти. «Как-то раз, совсем недавно», Мистер Блювенгейс сказал, что если Элизабет выберет в мужья кого-нибудь неподходящего, то придется оставлять все дела вам. Невыразительные глаза мужчины алчно вспыхнули. Конечно, он был бы рад видеть вас своим зятем, глупо хихикнула Кэтрин. Но Элизабет ни в какую, тем более что мы с ней как сёстры, и мы с вами. Она снова опустила ресницы. от души жалея, что не умеет краснеть, когда это так требуется. «Мисс Гоглстон», — медленно произнес мистер Фелстон, — «я действительно питаю к вам симпатию и искренний интерес». Кэтрин прерывисто вздохнула так, чтобы грудь приподнялась. «Однако меня привлекли не столько ваши бантики, локоны и очаровательные щечки, сколько расчетливый ум, который вам не спрятать за неловкими ужимками». Кэтрин озадаченно посмотрела прямо на него. «Я провел сотни сделок, и в каждой из них меня пытались обмануть. Я вижу вас насквозь. И то, что я вижу, мне нравится», — добавил он, сцепив пальцы рук. «Поэтому давайте на чистоту. Чего вы хотите?» Кэтрин молча смотрела на него, быстро оценивая ситуацию, но потом, набрав в грудь побольше воздуха, выпалила. И «Я хочу, чтобы вы поддержали слух о том, что мисс Уокер Вервольф или хотя бы не запрещали работникам лесопилки пойти к поместью Олдбраков», сказала она. «Тогда инспектор погорюет и женится на Элизабет, а вы станете старшим партнером и правой рукой мистера Блювенгейза. Иначе он увезет дочь в Лондон, где она сможет найти партию, куда более подходящую ее положению, а заодно и ее отцу». А вы так и останетесь младшим партнером. А я ей, выходит, не нравлюсь. Она сказала, что вы плешивый уродец. Безжалостно повторила она слова Бетти. К тому же мистер Блюбингейс уверен, что вы ухаживаете за мной. Если вы переметнетесь к его дочери, это подорвет вашу репутацию надежного человека, которому можно доверять. А вы, значит, часто бываете у них и многое слышите. задумчиво произнес мистер Фелстон, глядя на Кэтрин как-то по-новому. «О, да!» – подтвердила она. «И слышу, и вижу. Мистер Блювингейс дома ведет себя очень расслабленно. Легкомысленно, я бы даже сказала. Говорит, не таясь, не закрывает двери кабинета, оставляет важные бумаги на столе». Брови мистера Фелстона едва заметно дернулись вверх, и Кэтрин не смогла сдержать торжествующие улыбки. Наконец-то они друг друга поняли. «Занимательный разговор у нас вышел, мисс Гоглстен», — сказал он. «Давайте продолжим его по дороге. Я, разумеется, провожу вас». «Благодарю, мистер фелстон «Зовите меня Джек», — предложил он. «Нам давно пора перейти на новый уровень близости, мисс Гоглстен». «Кэтрин», — улыбнулась она. «Я и надеяться не смел, что встречу в вашем лице... «Столь неординарную личность, родственную душу». Он обошел стол и подал ей руку, помогая подняться. От мистера Фелстона пахло потом и вареной фасолью. Но Кэтрин не стала отстраняться, когда он положил ладонь ей на талию и уверенно привлёк к себе. «Ваши родители дома?» – поинтересовался он, убирая с ее щеки локон. «Хотите присоединиться к нам за ужином?» Спросила она, ликуя от радости. «Хочу. У меня есть важный разговор к вашему отцу. Но сначала я должен спросить у вас. Кэтрин, вы станете моей женой?» «С удовольствием», — искренне ответила она и подалась вперед, так что сухие губы мистера Фелстона уткнулись в ее. Он поцеловал ее напористо и с явным знанием дела, а после отпустил и удовлетворенно кивнул. «Подождите меня минутку. Я зайду на лесопилку. Отпущу всех пораньше». «Может, стоит выдать им какую-нибудь премию?» предложила Кэтрин, прижимая ладони к горящим щекам. «Чтобы было с чем зайти в паб», — понял мистер Фелстон. «Думаю, наш брак будет весьма выгодным предприятием, Кэтрин». «Не сомневаюсь в этом, Джек», — согласилась она.